Глава 84. Шаттл бросала из стороны в сторону. Автопилот уворачивался от летящих в него ракет, прорывавшихся сквозь самолёты прикрытия, подрывая их на различных обманках в зависимости от типа нацеливания смертельных посланцев. Самолёты, на удивление, вели себя достаточно уверенно. Их искусственный интеллект практически ничем не уступал человеческому. Достаточно хорошо противостоя аутказским пилотам в бою. Но все же люди оказались умнее или хитрее. Но как бы там ни было, беспилотные самолеты стали проигрывать людям. И тут начался барабанный дождь из снарядов по челноку. Сам челнок отстреливался. И тогда самолеты противника отступали, давая возможность шаттлу еще ненамного приблизиться к атакуемому кораблю. «Минута десять до касания». Уже в обычной манере предупредил автопилота-бордажников голосовым модулятором. «А вот интересно, в других шаттлах компьютер тоже предупреждает своих пассажиров о времени касания?» – спросил сержант. «Или только у нас такая привилегия?» «А тебе какая разница?» – удивился старшина. «Остальные тоже обернулись на сержанта, несшего какую-то бредятину». «Да так! Просто вдруг представил себе картину...» что и там тоже идёт отчёт времени, а этим жестянкам без разницы. «Нервничает», — сделал вывод лейтенант Камышов. «Да и кто не нервничает, а кто не нервничает, тот точно псих». «А действительно, ведётся там отчёт или нет?» — заразился бредовой идеей Галса, Роман. Но на размышление об этом уже не оставалось времени. Компьютер отсчитал последние секунды до касания, И вскоре оно произошло. Тут же начали работать резаки, выбивая искры из борта атакованного корабля. Роботы уже отсоединились от захватов. Вытащили свое оружие из пазов и солдаты, приготовившись последовать за своими стальными коллегами внутрь флагмана. Все происходило, как и в прошлый раз. Только сейчас вместо громоздких пехотинцев ХК-12С Стояли более приспособленные для движения по узким коридорам корабля ХК-13А. Они обладали меньшим ростом, были компактнее, имели на вооружении автомат меньшего калибра. Но меньший калибр компенсировался гранатометами и другим вооружением групп, в которые включались огнеметчики. Очень действенное оружие в закрытых помещениях и коридорах кораблей. При необходимости огнеметы могли служить резаками. «Стоило только сменить насадку на стволе. И резали они не хуже ионки. С такими не пропадем!» – успел подумать Камышов, как первые два робота шагнули в образовавшиеся проемы. Сделали они это более изящно, чем старые двенадцатые. И, несмотря на то, что одного из них все же подстрелили, завала, как в прошлый раз, не случилось. Роботы под шквальным огнем перешли в наступление. отбивая атаки специальных контрабордажных команд, а не из наспех собранных матросов, которые оружие-то в руках не держали. Впрочем, матросы тоже участвовали. Противник неплохо подготовился к нашему появлению, подумал Роман, поудобнее перехватывая аддер. Учел старые ошибки. Захлопали гранаты, как с той, так и с другой стороны. Два робота повалились на палубу, а вдали раздались крики раненых. «Наш выход!» – сказал лейтенант, когда все 30 роботов покинули шаттл и коридор оказался чистым от присутствия противника. «Чувствую, этот захват для нас станет настоящей прогулкой», – довольно произнес старшина. Группа двигалась к командному пункту, не встречая сопротивления. Обо всем позаботились тринадцатые. Они выжигали и расстреливали все, что движется, при этом неся чувствительные потери. Противник снова вооружался трофейным оружием, а это не могло не внушать опасения. Но пока все шло благополучно. Отряду на пути только раз попался противник, но из матросов, с которыми солдаты быстро разделались. Но несмотря на видимую легкость, никто, как в прошлый раз, бдительности не терял. Группа двигалась перебежками от одного перекрестка до другого по нескольку человек, не забывая контролировать каюты в коридорах. которые иногда все же открывались самый неожиданный для абордажников момент. Видимо, матросы прислушивались к тяжелым шагам ХК-13А и выскакивали, не услышав практически бесшумной поступи людей. И тогда короткие очереди аддеров забрасывали неосторожных матросов обратно в их помещение. Вскоре солдаты уперлись в препятствие. Командование корабля наглухо перекрыло все отсеки. а роботы стояли, не зная, что делать. «Где эти чертовые огнеметчики-резаки?» – негодовал сержант. «Подождем! Чего ждать-то?» «Слышишь? Шум боя уже практически прекратился. Только изредка где-то долбят эти авиационные пушки, и тишина. Не хочу вас огорчать, лейтенант, но эти пушки могут быть и в руках матросов, и они сейчас добивают последних тринадцатых, броня которых слабее, чем у ХК-12С». «Резонно», — согласился с выводами Роман. «Но тридцатых больше. В каждом шаттле их около сотни». «Тоже верно. Но опять-таки мы не знаем, сколько шаттлов пристыковалось». «Хм, ничья», — подвел итог спору старшина Френдлих. «Но подождать все же стоит». «Подождем тво...» «Дальше не продолжай», — попросил сержанта старшина, подняв руку. «Не буду», — улыбнувшись, ответил тот. Солдаты тоже засмеялись. Все знали одно из любимых выражений Галса, взятое из когда-то популярной среди тинейджеров песенки. С улучшившимся настроением солдаты заняли позиции и принялись ждать либо появления противника, или, что гораздо лучше, ХК-13А с огнеметом в руках. К счастью для всех, после 15 минут ожидания появился тринадцатый с веселым огоньком на кончике огнемета. Сильно помятый, но живой.